когда вода пускается в путешествие. Что порождает волны? Почему возникают эти мерные однообразные валы? Причиной тому — трение между ветром и водой. Под напором ветра отдельные молекулы воды перескакивают через линию, именуемую уровнем моря, а затем под действием силы тяжести опадают. Едва скорость ветра достигает определенной силы, как на море тут же начинается легкое волнение. Морская гладь покрывается барашками. Моряки называют их кошачьими лапками. Как только ветер стихнет, эти барашки исчезнут, ведь сила, удерживающая их, слабее поверхностного натяжения воды. Когда мы наблюдаем за чередой волн, нахлынувших на берег, нам кажется, что все новые и новые валы воды ложатся к нашим ногам. Но впечатление это обманчиво. На самом деле ветер у берега лишь массирует поверхность воды, не перемещая ее толщу. Чтобы проверить это, достаточно бросить в воду пустую бутылку. Всякий раз, как только набежит очередной вал, он взметнет ее вверх, помчит, увлекая за собой. Но едва гребень волны миновал, как бутылка скатится вниз и снова вернется туда, где была до прихода волны. На самом деле, хотя волны и спешат вперед, молекулы воды в них движутся не по прямой, а по круговой траектории. Но чем глубже — дальше от уровня моря, тем меньше диаметр этих кругов и, соответственно, убывает размах и силы движения. Когда высота волны достигает 5, а длина — 100 метров, в это круговращение вовлечены слои воды на очень большой глубине однако даже в десяти метрах от поверхности не ощущается никакого волнения. Но вот ветер крепчает, а волны растут. Мощь их зависит от величины акватории. Если на их пути нет ни острова, ни отмели, они беспрепятственно продолжают свой путь. Перемещаясь на большие расстояния, волны почти не теряют энергию. Вот так, в спокойную погоду, при полном штиле, К всеобщему смятению на берег вдруг обрушиваются водяные валы, зародившиеся за тысячи километров отсюда. Так приходит цунами. Океанографы регистрировали волны, которые, возникнув у берегов Антарктиды, мчались через весь Тихий океан и достигали побережья Аляски. Чем сильнее скорость ветра, тем мощнее порожденные им волны. Существует соответствие. Наибольшая высота волны составляет одну седьмую часть от ее длины. Когда ветер дует долго, бег одиночных волн становится мерным. На море растет волнение. Если ветер в течение 15 часов дует со скоростью 13 метров в секунду, охватывая территорию протяженностью 260 километров, то возникают волны высотой более двух метров. Если же в течение нескольких суток где-нибудь над морем свирепствует ураган и скорость ветра достигает 27 метров в секунду, 100 километров в час, то возникают чудовищные волны высотой в 20 метров.